Глава 27. Планета Зелл. Бескрайний чудовищный лес. В лесу, где деревья, казалось, достигали небес, шла ожесточенная битва. Десятки тысяч широши штурмовали поселения темных эльфов, живущих на этих самых деревьях. Высоко над землей, вокруг стволов, подобно древесным грибам, красовались дома. Они располагались кольцами, и чем выше кольцо, тем больше там домов и так до крона, что и поддерживало всю эту конструкцию. На ветвях тоже были дома, а также мосты и прочие переходы из дерева на дерево. На этих деревьях жили тысячи эльфов, и у них было все для комфортной жизни, даже свои фермы и водоемы для разведения рыб. Однако четырехрукие долго готовились к этому сражению и заранее сконструировали специальные приспособления, похожие на когти. С их помощью легкая пехота без проблем могла взобраться на любое дерево. А пока пехота карабкалась наверх, стражи своими щитами защищали магов и лучников от вражеских атак. Эльфы закидывали четырехруких магией, те обстреливали эльфов, пользуясь численным превосходством. Широши пытались подавить врага, чтобы пехота смогла забраться, и у них это вышло. Когда широши взобрались на деревья, они принялись захватывать деревню уровень за уровнем, поднимаясь все выше. Тем самым они сковали эльфов в ближнем бою, снижая напор на магов и пращников. «Сдавайтесь, и вас пощадят!» — кричали воины-широши, деморализуя эльфов. Для зелность жизнь была бесценна, особенно жизнь детей. мы знаем, что вы с нами сделаете!» — громко закричал вождь племени. «Вы продадите нас в рабство или скормите плотоядным расам, воины Зелнас, не слушайте их, сдавшись, вы обречете себя и детей на участь, что хуже смерти». Закончив говорить, вождь с десятком лучших магов создали свое мощнейшее заклинание и снесли взрывом дерево, что уже было почти полностью захвачено Широши. Но хода сражения это не изменило, врагов оставалось еще много, слишком много, и даже слепой понимал, что им не победить шероши. Но вдруг началось землетрясение, да настолько сильное, что часть шероши, карабкающихся на деревья, попадали на землю и разбились». В этот миг из земли вырвался зеленый стебель. Он стремительно рос и меньше, чем через минуту, превысил высоту гигантских деревьев и продолжил расти, обращаясь к белым деревом Во все стороны распустились длинные ветви, быстро покрывающиеся золотыми листьями, а крона, казалось, заслонила собою небо над лесом, потому как резко стало темно. Еще темнее, чем раньше. «Кто же это?» Недоумевали как эльфы, так и широши. А потом из коры дерева показалась белокожая девушка с длинными золотыми волосами. Стоило ее ножки коснуться земли, как в руках появилась телепортационная платформа, которую, несмотря на немалый вес, она аккуратно вложила на землю и, сказав «Уф», рукой вытерла пот со лба. Арианна осмотрелась, а на лице появилась печаль, ведь она опоздала. Уже несколько древних деревьев погибли, и их было очень жаль. Эти деревья были пропитаны манной, да и не и сами ее создавали, подобно эльфам и людям. «Вы за это поплатитесь!» – взбесилась девушка и взмахнула рукой. Из земли вырвались корни, скрутив нескольких широшин, чащихся на девушку. Остальные либо уклонились, либо разрезали атакующие их корни. Однако стоило им пробежать еще немного, как на коре деревьев вокруг появились шипы. Арианна щелкнула пальцами, и бесчисленные острые деревяшки начали обстрел всех широшин на земле. Миг второй, и войны взвыли. Барьеры магов полопались, а защититься от атак со всех сторон стражи не могли физически. Брачники и маги погибали в огромных количествах, и лишь те, кто забрался на деревья, смогли избежать этой ужасной участи. Впрочем, стражам тоже доставалось. Их броня, конечно, была крепка, но не настолько, чтобы продержаться хотя бы пять минут под таким напором. Арианна успокоилась лишь когда все четырех руки на земле были убиты, после чего она фыркнула и слилась с деревом. Тем временем на деревьях продолжался бой, но численное преимущество Широши уже было не настолько очевидным, и эльфы пошли в контратаку. Но не прошло и получаса, как появилось яркое сияние, оповещая всех в округе, что произошла телепортация, и переместился не Абекто, а сам султан. Взмах руки, и на земле появилось не менее десятка тысяч темных эльфов. Но это только начало, ведь вскоре появилось 40 тысяч жуков-десантников, вооруженных автоматами Калашникова. «Так, ребята, по-быстрому заканчиваем и идем дальше. У нас по плану еще три вражеские базы». Громко заявил султан и кинул взгляд на Ирис. В обтягивающей броне ее задняя нижняя часть прямо завораживала. почувствовав взгляд мужчины, Ирис обернулась с сердитым выражением лица. «Ты еще не насытился женщинами? Сколько у тебя их сегодня было? Сорок?» «То просто женщины для продолжения вашего рода, а нужна мне лишь ты одна», заговорил мужчина слащавыми речами и, обняв засмущавшуюся женщину, поцеловал. «У нас есть минут двадцать». «Хорошо». Тем временем в убежище. Сергей сидел хмурый. Сообщение, что передали Гукшара Атом, не радовало. «Король Аргона совсем близок. Несколько дней, может, полнедели. Ядерное оружие еще не готово, значит, придется сражаться лоб в лоб и сдерживать врага хотя бы два дня. Наши войска не успеют зачистить полюс. Предлагаю вернуть их». Заговорил Ушаков, но босс покачал головой и перевел взгляд с пергамента, что был посланием на адмирала. «Передай Соломону, что у него есть два дня, чтобы нанести роботам такой ущерб, чтобы они не смели фыркать и не вылезали с полюса ближайшие две недели». «Неплохой вариант. Адмирал кивнул и поспешил уйти, чтобы с офицерами обсудить планы дать Соломону более точные рекомендации и цели». Сергей же остался в своем кабинете и откинулся на спинку стула. Надвигалось ощущение финальной битвы, по итогу которой решится судьба Земли и всего пространственного океана. Но его не покидало чувство тревоги, говорящее, что произойдет что-то ужасное. В этот момент раздался стуга в дверь, а за ним мужчина услышал голос Алис. «Сереж, это я». «Тут со мной человек, который обладает важной информацией. Она попала к нам с ковчегом одного из союзных народов». «Заходите». После слов мужчины в помещение вошла Алис в своей форме работника администрации. Строгая, но в то же время сексуальная. И девочка. Правда, приглядевшись, Сергей понял, что это уже далеко не девочка, а девушка. Просто очень мелкая. Метра полтора ростом, а вес едва ли наберется сорок кило. Девушка была хороша собой, но плосковата. Только вот глаза. Это были глаза человека, повидавшего всевозможные ужасы и прожившего долгую и очень непростую жизнь. Сергей чувствовал стальную волю и мудрость, поэтому тут же заинтересовался ею. «Меня зовут Екатерина, и я обладаю уникальным навыком петля времени», – с ходу заявила она. «Поэтому хочу предупредить, у вас в убежище есть три странных раба. Они заражены особым вирусом, и скоро он начнет распространяться. Тогда убежище получит колоссальный урон и будет ослаблено». «Три раба?» Сергей вдруг вспомнил про рабов, найденных в подземелье гавани Гухшараатом. «Понял. Благодарю». «Но это не все». Девушка покачала головой и продолжила. «Послезавтра на убежище нападет страшное чудовище вместе с армией роботов. Без Соломона, который штурмует Северный полюс и армии, вы понесете катастрофические потери. После этого вы не сможете дать отпор королю Аргона, и он успешно высадится на землю». Сергей призадумался и, включив ноутбук, и активировал программу персонала версия 5.0. Там он быстро нашел эту самую Екатерину и... Сразу появилась вера в ее слова, все же ее уровень. Сейчас она вторая после босса о навыке. Благодарю тебя за информацию. Надеюсь, ты и дальше будешь делиться ею. В ответ на слова мужчины девушка покачала головой. «Надеюсь, не придется, и на этот раз все пройдет как надо». Девушка слегка поклонилась, как привыкла делать за годы рабства, и, развернувшись, ушла. Алис же кинула на мужа слегка ошарашенный взгляд и поспешила за блондинкой. «Да уж, администратор, ты чересчур коварна». Сергей Дехруста сжал кулаки и системным взором нашел тех трех рабов. Это были двухметровые, человекоподобные существа. Они были толстичками и очень послушными, выполняли все, что не попросишь. А те, у кого их отобрали, считали их невероятно ценными. Только вот в чем их ценность, никто не знал. Постепенно они их попросту забыли. Через миг были перенесены в центр испытаний, где профессор Кюри ставил опыты над демонитами и зомби, а вскоре в пункте управления центром появились босс-профессором. Старик горел энтузиазмом, поэтому не прошло много времени, как была подготовлена особая изолированная лаборатория. Что-что вскрывать существ он любил, особенно разумных и очень опасных. Сергей же временно отлучился, чтобы вернуть Соломона и армию назад в убежище, после чего оповестил всех лидеров ООЛ о возможном нападении не только на убежище, но и на землю, а когда вернулся к профессору, его ждал неприятный сюрприз. Что это за х... Выругался мужчина, увидев ужасную картину. В изолированном помещении находились сотни зомби, которые покрылись чем-то вроде опухоли. «Это биологическое оружие!» Профессор стоял рядом и вместе с боссом смотрел в монитор. «Причем очень быстро распространяющиеся. Эти опухоли вырастают за двадцать минут и взрываются, распространяя заражение. Но это не все!» После слов профессора Сергей увидел, как из тела зараженного вырывается существо с небольшим телом и шестью заостренными ногами. У твари было хищное пастье руки-клинки. Полный пи***ц. Выругался он, представляя, что случилось бы. А точнее, что уже случилось с убежищем. Ведь Екатерина уже видела все это и пережила. А может и не пережила. Впрочем, она говорила, что убежище лишь получило существенный урон, но не было уничтожено. Так что, вероятно, все было не настолько ужасно, как нафантазировал Сергей, но он не был уверен. «А ты сможешь собрать немного этой болезни, чтобы мы скинули ее на головы вампиров? Как раз выиграем время». «Не ожидал от вас такого!» – удивился профессор. Он даже уставился на босса. «Но я полностью поддерживаю идею, только я не думаю, что получится. Однако, как у вас в России говорится, попытка не пытка». «Спасибо». «Точно. Я же вам так и не показывал, да? Перейдемте в другую комнату». Вскоре профессор перетащил Сергея в другую комнату-лабораторию и усадил перед монитором. Через некоторое время на экране появилось четверо зомби. На них была необычная одежда из странных кожаных ремней и ярко-фиолетовой ткани. Разве что ткань была грязная и заляпанная кровью. Профессор нажал на кнопку огромного пульта управления лаборатории, и на головы зомби распылили синий раствор. Он, подобно облаку, опустился на зомби и заставил их рычать. «Им что, больно?» — удивился босс. — Невероятно больно! — едва не выкрикнул жутко улыбающийся старик. Его глаза блестели огнем, а сердце бешено билось, и это... — настораживало Сергея. Но следующий крик вывел из раздумий. — Получилось! Да! — А? Э... Зомби попадали на пол, но двое из них поднялись и, держась за головы что-то произнесли. Впрочем, благодаря устройству переводчику было понятно, что именно. Они ругались из-за сильной боли и недоумевали, а также на их лицах и телах появились металлические наросты в виде шипов и шариков. «Вы изобрели более эффективную вакцину против зомби-вируса?» Обрадовался мужчина и замолк. По лицу старика текли слезы, ведь он все же выполнил то, ради чего жил последний год. Вакцина, обращающая зомби в людей, была завершена. «Да!» — ярко улыбнулся счастливый старик благодаря вашим срейн подсказкам я переделал вакцину и существенно улучшил ее здесь совмещена кровь наших дворфов если вы помните о них и их железной болезни а также и сила спасителей и моя дворфы это те коротыши что после укуса обращаются металлическими зомби я помню кивнул босс «Их кровь забирает из тела зомби-вирус и обращает его в металл. Манна спасителей сжигает остатки вируса и оказывает целебное действие на организм. А мой заряд жизненной силы дает мощный толчок, чтобы сознание человека вернулось. Ну и кое-какая алхимия для усиления эффекта». «А те двое, они мертвы?» Сергей указал на тех, что лежали и не шевелились. «Сейчас это и выясним». После слов профессора всю четверку перенесли в медицинские капсулы. Правда, тех двоих, что обратились в людей, сперва усыпили. Лечение не заняло много времени. Все же системная техника творила чудеса. Тем более такая дорогая. Вскоре стало понятно. Трое стали людьми, один из которых был оживлен капсулой. Четвертого оживить не получилось, и профессору предстояло выяснить, почему. «Им на вид не больше нескольких месяцев», — подметил был смотря на людей в капсулах. Он помнил, что старая вакцина, созданная профессором, обращала людей, что заразились не позднее одной или двух недель назад. «Нашли на осколки. Я специально таких просил. Через час опробую вакцину на более старых зомби, но сперва попробую доработать ее». Профессор вздохнул и улыбнулся. «Он все еще нужен. Работа не ждет». «Хорошо. Тогда не буду вас отвлекать». Сергей переместился к Алису, пересказав все, что узнал и увидел, направился к Ушакову и повторил то, что говорил жене. Следом переговорил с Сири и вновь все повторил, а также попросил придумать способы недопущения подобного. «Я поговорю с профессором и вместе мы попробуем что-нибудь придумать», — ответила брюхатая королева Жуков. Девушка выглядела счастливо, и в то же время ей было стыдно смотреть на Сергея. Она действительно не ожидала, что так получится. Ведь ей действительно нужно было лишь его ДНК с семенем для ассимуляции более развитой формы жуков. А еще ей было стыдно перед рыжими с Алис. Хорошо. Мужчина кинул взгляд на живот. мальчик девочка? Не знаю. На лице девушки появилась вымоченная улыбка, потому как она даже не подозревала, что у нее растет в животе. «Обычно она сама задавала параметры и характеристики, а тут будет сюрприз. Ну так сходи к профессору, пусть и здесь делает». «Хм, и правда, спасибо». «Да уж». Мужчина хотел что-то сказать, но промолчал и лишь окинул взглядом пещеру. «Для девушки принесли кое-какую мебель, но все вокруг было жутковато. Коконы, огромные мозги, множество жуков рабочих, носящих еду и ухаживающих за малютками и многое другое. Послезавтра на нас нападут, поэтому береги себя». «Специально для этого я провела несколько эволюционных улучшений, а все благодаря твоему...» Девушка немного покраснила и смущенно улыбнулась. Благодаря полученному материалу я провела симуляцию эволюции на миллионы лет, и это... Глаза девушки заблестели. Это невероятно. Невероятно? Мужчина кинул взгляд на громадную королеву жуков, что обычно называл алисы Она выглядела немногим меньше, чем раньше, но других особых изменений не заметил. «Да, ты просто представь себе, что строишь город, но у тебя есть лишь топор и лопата, а у другого у тебя строительная техника, безграничные ресурсы, аналитические возможности кейтару и лучшие умы человечества». «Первый с трудом построит дом из бревен, а второй целую цивилизацию». Сергей кивнул, понимая, о чем она. «Именно. Я еще пока не разобралась совсем, в интерфейсе столько всего нового появилось». Я могу создать практически любое существо, хоть заново людьми заселить землю». «Ха! И я тут в роли Адама, а и Евы». Улыбнулся мужчина и понял, что зря это ляпнул, потому как слишком уж много эмоций появилось на лице Сири, от непонимания до восхищения и предвкушения. «Сири, ты тут?» «Ой, прости, задумалась». Она покраснела, будто юная девственница, убежденная, что дети берутся из капусты, увидевшая голову парня. «И... ну... хочешь попробовать...» «Эм... <эм> заселить какой-либо мир разумными существами?» <эм> «Да!» — воскликнула она и, осознав, что ляпнула, закрыла рот руками. «Нет, создать нового жуковойна!» «Войны у нас есть, да и арахниды с остальными хорошо справляются. А вот кого-нибудь пробивного, эдаких жуков-колоссов, что прорвут оборону врага». «Можно. Попробуешь?» Тоны мордочкой Сири были такими, будто она предлагает с ней переспать. Но не успел Сергей ответить, как перед лицом появилось окно интерфейса. Сири активировала навык зарождение новой жизни. Количество доступных очков для создания новой жизни – 17 из 1000. Разум – примитивный – 0. Размер – крошечный – 2. Формат тела – беспозвоночный – 5. Характеристики – базовые – 10. Навыки – нет. Особые свойства не выбраны. Ого, очков в жизни в 10 раз больше, чем в первый раз, когда мы создавали первых жуков. «Да, благодаря тебе после симуляции я удвоил очки новой жизни, да и создание жизни теперь дешевле, а их эффективность выше». «Почему бы не побаловаться?» Сергей начал обращаться божественным Муу, но тут же спрятал шерсть, а хвосты оставил. Ими он оперся о пол пещеры и присел как бы на стуле. Создам-ка я такого жука, что будет смотреть на зомби-мутантов пятого уровня, как на говно.